«А как дело у остальных индейцев?» – спросил э в е р в т «Я о них почти ничего не знаю». Новая империя Майя переживает расцвет. Крепкий орешек, зато весьма многообещающий. Мне кажется, стоит монголам закрепиться в Мексике, как их уже не остановишь. В Перу сейчас культура выше, а порядка еще меньше по сравнению с тем, что увидел Писарр. В данный момент на власть там претендует множество племен, а не только Кетчу Аймара, то есть имки. А кроме того, земли... Представляешь, во что монголы превратят великие равнины? Вряд ли они будут м и г р и р о в а т ь сюда целыми ордами, — возразил э в е р а Что-то в интонации сандавали его в с т р е в о ж и л а Слишком далеко. Сибирь, Аляска... Преодолевались они такие препятствия. Я не думаю, что они устремятся сюда все р а з о До начала массовой эмиграции пройдет несколько веков, как у европейцев. Могу представить, как в течение нескольких лет вереница кланов и племен расселятся по всему Западу Северной Америки, захватят и Мексику с Юкатаном. Они, скорее всего, станут ханствами. По мере роста населения и прибытия новых и м м и г р а н т о в скотоводческие племена будут двигаться на восток. Вспомни, меньше чем через сто лет династия Юань будет свергнута. Это послужит для монголов дополнительной причиной, чтобы убраться из Азии. А потом сюда придут и китайцы, за землей и за своей долей золота. — Ты только пойми меня правильно, — мягко перебил его Эверард. «Мне кажется, что кому-кому, а тебе не следует торопить завоевание Америки». «А это было бы другое завоевание», — возразил Сандеваль. «Я не беспокоюсь об ацтеках. Если ты их изучал, то согласишься, что Кортес сделал для Мексики доброе дело. Другим, ни в чем не повинным племенам, тоже придется несладко, но лишь на первых порах. Монголы не такие уж дьяволы в плоти, ведь так?» Просто над ними тяготеет предубеждение западной цивилизации против них. Мы забываем, что в Европе тогда тоже с большим удовольствием пытали и убивали. И ничуть не меньше. В действительности монголы во многом напоминают древних римлян. Действуют они точно так же. Истребляют население регионов, которые сопротивляются. И уважают права тех, кто подчиняется. Этим они дают компетентное правительство и защиту. т о же самый национальный характер, отсутствие воображения, неспособность к творчеству и в то же время смутное благоговение перед истинной цивилизацией и зависть к ней. ПАКС МОНГОЛИКА Монгольский мир на данный момент объединяет огромную территорию, способствуя взаимовыгодным контактам между множеством различных народов. Чепуховой Римской империи такое и не снилось. а индейцы не забывай, что монголы-скотоводы здесь не будет ничего похожего на то неразрешимое п р о т и в о р е ч и я между охотниками и земледельцем к о т о р ы е и толкнуло белых на уничтожение индейцев а расовых предрассудков у монголов тоже нет поэтому немного повоевав рядовой Наваха, Чирокки, с е м и н о л а л г а н к и н Чепева Дакота будет рад подчиниться став союзником монголов почему бы и нет Они получат лошадей и овец, научатся ткать и выплавлять металлы. Они будут превосходить этих захватчиков числом, да и оставаться на равных с монголами им будет куда проще, чем с белыми фермерами и машинным производством. А потом, я уже говорил об этом, сюда придут китайцы. Они будут влиять на всю эту пеструю компанию, приучать их к цивилизации и защирять их ум. Господи, м е д «Когда сюда приплывет Колумб, он найдет свою Индию, величайшего хана, сильнейшего государства на свете!» Сандаваль замолчал. Эверард вслушивался в зловещий скрип ветвей и долго смотрел в ночную тьму. Наконец он заговорил. «Это могло бы произойти». Значит, нам необходимо остаться в этом веке, пока критическая точка не будет п р о й д е н Иначе нашего собственного мира не станет, будто его никогда и не было. В любом случае, этот наш мир не так уж и хорош, как во сне отозвался Сандаваль. Подумай о твоих... ну, о родителях. Они бы никогда не появились на свет. Они жили в дырявой развалюхе. Однажды я увидел своего отца плачущим. Он не мог купить нам обувь на зиму. Мать умерла от туберкулеза. Эверард сидел неподвижно. Сандаваль первым стряхнул себя оцепенение и сделанным смехом вскочил на ноги. Что э т о т наболтал? Это же обычный трёп, Мэнс. Давай ложиться. Я первый по к а р о л ю ладно? Эверард согласился, но еще долго не мог уснуть.